Глава тридцать На следующий день, ровно в два часа пополудни, от ворот пришёл сигнал о прибытии гостей. Слуги выстроились в холле первого этажа под предводительством Дора и Кремора. Я стояла поодаль в ожидании Клевероса. В раз прокручивала в голове детали размещения родственников графа. И только хозяин поместья не спешил появиться, чтобы засвидетельствовать почтение собственным близким. От волнения у меня вспотели ладони. Украдка я достала платок и протерла руки. Перешитый Дилайлой наряд слишком сильно открывал грудь, но в последней столичной моде. В привычной обстановке я бы такое не надела, но мне предстояло сыграть не только невесту титулованного аристократа, но и знатную девушку из приличной семьи с утонченным вкусом. Пришлось убрать подальше темные закрытые платья и надеть атласные с золотистым отливом. Волосы горничная уложила в высокую прическу с аккуратными завитками. Только от макияжа я отказалась. Ни к чему привлекать слишком много внимания. Его и так будет предостаточно. Лакеи поспешили к дверям, чтобы впустить гостей. Я расправила плечи и уже приготовилась оправдывать отсутствие графа, как Клеверас появился на лестнице. Избежав по ступенькам, присоединился ко мне. Хвала богам, слуги позаботились о его внешнем виде. Тёмные волосы расчесали и убрали в низкий хвост. На подбородке не следа щетины. Бархатные брюки и шёлковая рубашка отлично выглажены. Но всё же граф позволил себе оставить воротник расстёгнутым, а шейный платок и вовсе забыл, что считалось вольностью и дурным тоном. Я закатила глаза. Стоило клеверсу занять место подле меня, как я прошептала на грани слышимости. «Ты мог хотя бы сегодня не опаздывать и сделать всё по правилам этикета?» Граф повернулся в мою сторону, прошёлся по фигуре восторженным взглядом и пробормотал. «Хватит и того, что ты идеал красоты, манер и ответственного подхода к делу. Я здесь никого не держу. Если не нравятся мои привычки, пусть катятся во свояси». Я задохнулась от возмущения и, кажется, даже покраснела. Но только собралась высказать графу всё, что думаю о его поведении, как он взял меня за руку, поцеловал пальцы и с волнующей хрипотцой в голосе сказал, «Ты прекрасна, Белль, помни об этом. Остальное я беру на себя». Сердце подскочило в груди и затрепетало. Я уставилась на губы графа и сглотнула. Мы столько дней толком не виделись, что я успела соскучиться. Клевер с теплом не улыбнулся, зелёные глаза заблестели. Я не сдержала ответные улыбки и придвинулась ближе. Присутствие графа дарило уверенность и понимание, что всё будет в порядке. Дверь распахнулась, и на пороге появилась утопающая в белоснежных мехах крошечная леди в шляпе с широкими полями. На её бледном лице застыла недовольная гримаса. Тонги губы жались в линию. Она позволила Лакею забрать соболиную шубу и, сморщив нос, произнесла. «Что за ужасный день? Погода отвратительная. Я замёрзла так, что пальцев не чувствую. Ещё и лошади еле плелись». «Добро пожаловать, тётушка Иза», — воскликнул Клеверос и устремился к гости. «Ты, как всегда, полна оптимизма и с улыбкой смотришь на мир». «Ох, Энди, мой мальчик!» — выдавила Леди Изольда. Её большие кори глаза блеснули от слёз. «Как ты здесь?» — в конец одичал в одиночестве. Граф склонился в галантном поклоне и поцеловал руку родственницы. На впалых щеках появился румянец. Тонких губ коснулась улыбка умиления. Кажется, несмотря на скверный характер, описанный Ореном, Леди Изольда искренне любила Клевероса и переживала за него. «Не беспокойся, теперь я не один». Моя драгоценная невеста пристально следит и за моим самочувствием, и за соблюдением ненавистного мне этикета. Леди Изольда мгновенно переменилась. Секунду назад воодушевлённое выражение лица превратилось в суровую застывшую маску. Она метнула в меня острый, неодобрительный взгляд и снова поджала губы. «Это она? Представь нас!» Клеверс вздохнул. Он положил руку Леди Изольда на свой локоть и подвёл ко мне гостю. «Бэль?» Позволь представить тебе мою обожаемую тетю леди Изольду Станнер. Я присела в реверансе и с достоинством произнесла. «Аннабель Фаири к вашим услугам, леди». Гостья сверкнула карими глазами и спросила. «Фаири? Никогда не слышала эту фамилию. Откуда вы родом?» «Тетушка, остановись!» — рассмеялся граф, увлекая ее за собой. «У тебя еще будет возможность пообщаться с Белль» а сейчас я настоятельно рекомендую тебе подняться в спальню и хорошенько отогреть свои многострадальные пальцы о хэнди ты как всегда прав я так устала клеверос перепрочил леди изольту заботам грэа и доры экономкой дворецкий назначили горничную лакея в сопровождающие гости и та отправилась наверх клеверос вернулся в холл и занял место подле меня я хотела поблагодарить его за помощь но тут дверь снова отворилась и мне пришлось сосредоточиться на прибывших. «Отменный морозец!» — смеясь, пробасил коренастый мужчина с пышными усами. Шляпу и перчатки он передал Лакею. Сам стянул лёгкое пальто, отбросив его на кресло, и обернулся к следующей за ним девушке. «Риана, дорогая, тебе помочь?» В прихожей появилась высокая молодая леди в изящном дорожном наряде. «Не стоит я в порядке!» — обронила она мелодичным голосом. Серебристый плащ, отороченный белым мехом, Сапожки в тон на узких каблуках и высокая шляпка без полей выдавали в ней заядлую модницу. Длинные тёмно-русые волосы ей переплели в замысловатую косу, а на миловидное лицо нанесли скромный, но подчёркивающий большие синие глаза макияж. Риана Хантер действительно выглядела впечатляюще. Хвала богам, никакого сходства с бароном в её внешности и близко не наблюдалось. «Дядя Ри, проходите!» Леверас поспешил к гостям и крепко обнял обоих. «Рад встрече!» Лорд Вильям снова рассмеялся и хлопнул племянника по плечу. «Здравствуй, Энди, отлично выглядишь! Не в пример лучше, чем в нашу прошлую встречу!» «Неужели грядущая помолвка так тебя изменила?» «А я сразу сказал, клин клином вышибают!» Тень скользнула по привлекательному лицу графа. Улыбка угасла. Но он не подал виду, что слова дяди его задели, и пригласил гостей пройти в холм. Риана уже передала плащ лакею. Бордовый тёплый жакет и юбка до середины колени подчёркивали стройную фигуру, необыкновенно ей шли. Она уцепилась за локоть графа и защепитала. «Энди, расскажи, как ты здесь? Совсем не появляешься в столице. Мы все ужасно скучаем. Как ты можешь безвылазно сидеть в этом захолустье? Что здесь только времени делать?» «Поверь, мне есть чем заняться», — усмехнулся Клеверос. «Прошу, познакомьтесь с моей наречённой, леди Аннабель Фаири». Он подвёл гостей, и я присела в реверансе. «Рада приветствовать вас, лорд Виллиам, и вас, леди Риана». Дядя графа без зазрения совести уставился в мое декольте и, крякнув, выдал. «Боги, где ты нашёл такое сокровище? Прошлый твой выбор и на четверть не был настолько впечатляющим. Я уж думал, ты не унаследовал отменный вкус мужчин нашего семейства. Но теперь вижу, что ошибался». Леди Аннабель рад знакомству. Он пригладил пышные седые усы, ухмыльнулся и поцеловал мне руку, задержав ладонь дольше положенного. Клеверос подозвал Грэмора. Дворецкий поклонился лорду Уильяму, и тот, наконец, от меня оторвался. — Грэмор, дружище, ты еще жив? — Я уж думал, Эндер в гроб тебя загнал своими безумными штуковинами. Дворецкий натянуто рассмеялся и вызвался показать лорду его спальню. Дядя графа голос хохотал, поднимаясь по лестнице, увлечённо ведя с Грэмором беседу. «Как это вы-то самая счастливица, что снискала расположение Энди?» — спросила леди Риана и прошлась по мне оценивающим взглядом. «Аннабель Фаири? Ваша фамилия кажется мне знакомой. Мы раньше не встречались?» Дыхание перехватило, пальцы задрожали. Неужели она меня помнит? Как-то барон поручил передать пакет документов его брату. Я специально ради этого ездила в столицу королевства. В доме отца, леди Рианы, мне оказали крайне прохладный приём. Даже не позволили войти через главное крыльцо. Пришлось довольствоваться чёрным входом и ждать ответа для бароны на кухне с заслугами. Тогда я никого не видела из домашних. Вряд ли леди Рианы меня заметила. «Не думаю», — ответила я с вымученной улыбкой. «Моя семья живёт на окраине восточной провинции. Сомневаюсь, что вы когда-нибудь бывали в тех местах. «Как же вы тогда познакомились с Энди?» Риана задала вопрос чуть удивленным тоном, будто бы только сейчас заинтересовалась ситуацией. Но в ее глазах промелькнул колючий холод, отчего я мгновенно почувствовала ее родство с бароном. Внешне между ними и правда ничего общего. Вот только он также смотрел на меня в те моменты, когда я особенно Риана отвергала его ухаживание. Видимо, в этой семье не принято щадить противников. Только полное уничтожение. Я расправила плечи и ответила Лиде Риане открытым взглядом. Это была чистой воды случайность. Извозчик привёз меня к воротам поместья и высадил с вещами. Эндер был настолько любезен, что не позволил даме замёрзнуть насмерть возле его дома, правда, дорогой? Клевер сшагнул ко мне, обнял за плечи и выговорил. «Конечно, дорогая, как я мог отказать в радушном приёме такой прелестной незнакомки? Я до сих пор очарован тобой». А когда ты так произносишь моё имя, я теряю голову». Огонь его пылающего взгляда, прикосновение сильных рук, знакомый запах дерева и металла заставили задрожать и облизнуть губы. Клеверостный миг зажмурился и шумно вздохнул. Мне захотелось снова очутиться с ним наедине в тренировочном зале и опять сидеть в обнимку на тёплом каменном полу. Но это были всего лишь несбыточные фантазии. Риана громко кашлянула и с капризными нотками – в не таком уж и мелодичном голосе протянула. «Я ужасно утомлена. Позаботится здесь хоть кто-нибудь об уставшей гости?» Я встрогнула и попыталась сделать шаг в её сторону, но граф задержал меня в объятиях. Дора подошла к Риане, поклонилась и пригласила следовать за ней на второй этаж. Та поджала губы, совсем как леди Изольда, и спросила. «Энди, ты меня не проводишь?» «Ступай с Дорой, я вам буду только мешать» ответил он, так и не оторвав от меня взгляда. «Ладно», — буркнула Рианна и направилась к лестнице, нещадно стуча по мраморному полу острыми каблуками. Стоило ей скрыться из виду, как граф всех отпустил и шепнул мне на ухо. «Ты отлично держалась. Мои близкие своеобразные люди. Но, уверен, ты им понравилась». «Это вряд ли. Разве что лорду Уильяму. И то не в том смысле, в каком хотелось бы. Но вслух я сказала другое». Мне кажется, основная проверка еще только предстоит. «И мы с честью ее выдержим», — отозвался Клеверос. Он наклонился и поцеловал меня в лоб, от отчего я вытаращилась на него в изумлении. «Извини, мне нужно к дяде. Он уж точно не станет отдыхать с дороги. Сейчас самое время обсудить с ним дела». Граф развернулся и быстрым шагом поднялся по ступенькам, а я так и осталась посреди холла в растерянности. Место, где горячие губы Клевероса коснулись кожи, пылало словно получила магическую метку. Я провела кончиками пальцев по лбу и пробормотала. Если так пойдёт и дальше, проверкам не слишком дорого обойдётся.